Страница 342. Раздел 3. Философия бытия. Онтология. Глава 15. Понятие бытия. Исходной категорией в философском осмыслении мира является категория бытия. Об этой категории фиксируется убеждение человека в существовании окружающего мира и самого человека с его сознанием. Отдельные вещи, процессы, явления возникают и исчезают, а мир в целом существует и сохраняется. Констатация бытия является исходной предпосылкой дальнейших рассуждений о мире. Для философского мышления с самого начала его зарождения размышление о бытии представляет собой серьезную проблему, ибо бытие чувственно воспринимаемого мира далеко не очевидно. Все конкретные предметы, окружающие человека, не вечны, они возникают и исчезают, уходя тем самым в небытие. Для философов современной античности стоял вопрос о том, насколько реально и действительно бытие в соотношении с небытием. Греческий философ парменит считал только бытие реальным, а небытие иллюзорным. Отправляясь от категории бытия, Гигель понимал бытие как исчезающее бытие как переходящее в небытие, в результате чего все в мире является становлением. Но становление – это уже более богатая категория, характеризующая бытие, и последнее является предпосылкой становления. Понятие бытие сходно однопорядково с такими понятиями, как действительность, реальность, существование, и в некоторых контекстах они могут рассматриваться как синонимы, И вместе с тем бытие есть интегральная характеристика мира, утверждающая целостность его через его существование. Понятие бытия отвлекается от всех конкретных различий вещей, предметов и процессов, кроме одной их черты, а именно их существования, что задает миру исходную целостность и делает его объектом философского размышления. Страница Страница 343 И одним из первых вопросов, возникающих на пути философского осмысления мира, является вопрос о многообразии способов и форм бытия. По способу существования бытие разделяется на два мира, два способа существования или две реальности – мир физических состояний или материальный, природный мир, и мир психических состояний, мир сознания, внутренний мир человека. С. Л. Франк отмечал, кавычки открыты, «внутренний мир человека, взятый в целом, не меньшая реальность, чем явление материального мира. Мы наталкиваемся на него, как на камень или на стену. Садизм, безумное властолюбие и мания величия Гитлера и Сталина, скажем мы, были для человечества недавно, к несчастью, эмпирической реальностью, не менее объективной и гораздо более грозной и могущественной, чем ураган или землетрясение». Но то же самое применимо и к повседневным явлениям нашей жизни, упрямство или каприз человека, его враждебные отношение или антипатию к нам иногда гораздо труднее преодолеть, чем справиться с материальными препятствиями. И с другой стороны, добросовестность, благожелательность, ровное, покойное настроение окружающих нас людей есть часто большая опора нашей жизни, чем все материальные блага. Кавычки закрыты. о реальности человек. Метафизика человеческого бытия. Париж. 1956 год. Страница 14». Оба этих мира, мир сознания и мир природы, могут характеризоваться понятием бытия, но способы их существования различны. Физический, материальный, природный мир, как мир, существует объективно, независимо от воли и сознания людей. Психический мир, мир человеческого сознания, существует субъективно, так как зависим от воли и желания людей, отдельных индивидов. Вопрос о том, как эти два способа бытия, два вида реально связаны между собой, является одним из основных вопросов философии, о чем речь пойдет далее. Комбинация этих двух основных форм бытия позволяет выделить еще несколько разновидностей форм бытия. Так, этот подход позволяет говорить о специфичности бытия самого человека, ибо он одновременно принадлежит к двум мирам – к природному, телесному миру, как его органическая часть, и одновременно к миру сознания, психическому миру, принадлежность к которому и делает его человеком. Именно наличие сознания у человека позволяет ему не только быть, существовать, но и рассуждать о бытии мира и о своем собственном бытии. Способ бытия человека в физическом мире определяется принадлежностью его к психическому миру и наоборот. Страница 344. В этом отношении бытие человека – это диалектическое единство объективно-предметного и субъективного тела и духа. Своеобразием отличается и бытие вещей, создаваемых человеком. Весь мир материальной культуры принадлежит к объективному физическому миру – Но в то же время все продукты человеческой деятельности в своем происхождении, существовании и способе функционирования опосредованы человеческим духом, сознанием, и этим бытие второй природы, создаваемой человеком, отличается от способа бытия самой природы, частью которой является человек. Двояким существованием характеризуется и духовный мир человека, его можно подразделить на субъективный и объективный дух. Субъективный дух – это внутренний психический мир человека со всеми уровнями его существования от бессознательного до самосознания, и этот мир является достоянием отдельного индивида. И вместе с тем совместная деятельность индивидов в социуме с необходимостью порождает объективированное или интерсубъективное духовное – то есть такие духовные образования, которые являются уже не просто достоянием отдельных индивидов, а достоянием сообщества индивидов, достоянием духовной культуры общества. Одним из примеров объективно-духовного может являться человеческий язык. В языке объективируются результаты работы индивидуальных сознаний, и сокровенные мысли индивида, за которые стоит работа всей его психики, становится достоянием сообщества. Она как бы перестает принадлежать к миру субъективного духа, приобретая объективное существование как независимое от психического мира отдельного индивида. Аналогичную природу имеет и научное знание, а любая великая научная теория есть продукт деятельности субъективного духа ученого, но, будучи хорошо сформулированной и опубликованной в печати, она становится достоянием научного сообщества. К таким формам объективного духа относятся все формы общественного сознания, наука, религия, мораль, искусство и так далее. Разумеется, между объективным и субъективным духом существует органическая взаимосвязь как в процессе становления, так и в процессе развития и функционирования. Внутренний психический мир человека развивается до уровня сознания, только приобщаясь к объективно существующей духовной культуре человечества, а сам объективный дух, мир, знания, морали, искусства, религии существует до тех пор, пока предполагается существование индивидов и мира их сознания. Страница 345. Аналогичным образом своеобразный способ существования характеризует человеческое общество. В тех связях и отношениях, которые лежат в основе социальных систем, теснейшим образом переплетаются материальная и идеальная, первая и вторая природа ⁇ субъективный и объективный дух. Имеется помимо отмеченного еще и уровни бытия, как природного, так и социального, как материального, так и идеального, эти уровни существования в возможности и существования в действительности. Смотри главу 19, параграф 6 данного пособия. Возможность не есть небытие, оно обладает статусом существования, бытия. Возможность есть потенциальное бытие, действительность – актуальное бытие. Эти уровни бытия иногда трактуются как формы бытия, потенциальная форма бытия и актуальная форма бытия. Затронутая выше тема о различных формах, способах и уровнях бытия для философии имеет большое значение. Фактически все различия в философских воззрениях касаются в первую очередь различий понимания разных форм бытия, различной трактовки их взаимоотношения и взаимодействия. И прежде всего это различие в вопросе о том, какая из форм бытия является основной, исходной, а какие формы бытия – производны, вторичные, зависимые от основной формы бытия. Так материализм считает основной формой природное бытие, а остальные – производными, зависимыми от природного бытия, хотя и воздействующими на это бытие. Субъективный идеализм основной формой считает субъективное бытие, объективный идеализм в качестве таковой принимает объективный дух. Внутри этих течений существуют различия в понимании исходных форм бытия. Бытие, как исходная, интегральная характеристика мира, слишком абстрактное, бедное понятие, оно становится содержательным, конкретно всеобщим понятием только в контексте других категорий философии и значительное, если не большая часть философского знания представляет собой нечто иное, как учение о бытии или онтологию. В философском учении о бытии философы сталкиваются с рядом кардинальных проблем – различные решения которых и определяет различия философских воззрений. К этим проблемам относятся такие вопросы, как обладает ли мир в своем существовании единством, и что является основой этого единства, является ли мир в своем существе неизменным, или он постоянно изменяется и развивается, упорядочен ли мир в своем развитии и изменении, подчиняется ли он каким-либо законам, или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом. Страница 346. Обладает ли мир и в целом, и в своих отдельных фрагментах, системой организации, или он существует как простой конгломерат различных элементов? В зависимости от их решения, философские концепции мира подразделяются на идеализм и материализм, манизм и плюрализм, детерминизм и индетерминизм и так А В зависимости от того, что кладется в основании мира, какой сфере бытия приписывается первичность, природа или дух, все философы делятся на материалистов и идеалистов, и материализм, и идеализм, Имеют в равной степени фундаментальное философское обоснование, и оба эти течения философии представлены в равной степени великими мыслителями прошлого и настоящего. Выбор между этими течениями философии определяется персональными предпочтениями, связанными с образованием, воспитанием, системой разделяемых ценностей, общим складом мышления. Авторы пособия не скрывают своих симпатий к материалистической мирозрической ориентации, и это, безусловно, накладывает отпечаток на подбор материала и на концептуальную схему пособия. Предпочтение, отдаваемое материализму, может быть мотивировано некоторыми предварительными соображениями. Прежде всего, материализм ближе, чем идеализм стоит к логике здравого смысла, которым руководствуются люди в своей практической деятельности, во-вторых, Стихийный материализм лежит в основе миросозерцания большинства ученых в рамках их профессиональной деятельности. Они предполагают объективность предмета своего исследования, верят в существование объективных закономерных связей, раскрытие которых считают своей основной задачей, признают фактуальную, эмпирическую обусловленность всего научного знания и так далее. В-третьих, при достаточной гибкости и директичности мышления, Нет таких явлений, которые не могли бы получить материалистическую интерпретацию. Расхожим доводом против материализма является упрек в том, что он противопоставляет живому и творческому духу инертную пассивную материю и тем самым как бы принижает духовный фактор в человеческой жизни». Но этот довод неубедителен, так как многие формы материализма трактуют материю как активное, самодеятельное начало, способное к развитию, самоорганизации, к порождению духа и сознания. Кроме того, вторичность духа вовсе не означает в некоторых формах материализма его второстепенности или ничтожности. Будущее имеет только те формы материализма, которые способны показать величие человеческого духа и его все возрастающее влияние на эволюцию нас самих и окружающего нас природного мира. Конец 15 главы.